Глава четвёртая. Ключом железным. Семён Ульянович давно хотел потолковать с митрополитом об одном важном деле, но искал удобный случай, чтобы беседовать не на бегу и никто не отвлекал бы от разговора. Случай подвернулся на крещение 1714 года. Для праздника на Ирдыше делали проуроки ордания и освящали её чудотворной иконой Божьей Матери Знамени. Икона жила в Знаменском соборе большого села Абалак. Село отстояло от Тобольска на 20 верст вверх по Иртышу. Абалакский образ приносили дважды в год: в середине лета и в январе. Летний крестный ход полвека назад учредил архиепископ Корнилий. Богородица тогда избавила город от долгого ливня, размывшего поля и покос. А зимой тревожить святыню затеял митрополит Игнатий. При нём в Балаке достроили каменный собор о пяти главах, и самолюбивый митрополит решил, что теперь может просить чудотворницу о приезде на крещение. Когда Игнатий в первый раз привёз кону в санях по льду Иртыша, Семён Ульянович с богомазами Софийского двора для воеводы Нарышкина расписал золотом и красками вносную сень над Иорданью. В Абалак Семён Ульянович поехал вместе с Семёном младшим. На ночь в своем доме их принял старый приятель Ремезова, с которым когда-то уже давным-давно Семён Ульянович ездил в Барабинскую степь наловить хищного Мурзу кильдея, перебившего отряд табляков полуполковника Шульгина. Да, были дела. Где ты, молодость, развеяна по всей Сибири? Утром Ремезовы отправились к Знаменскому собору. Синее небо, переполненное солнцем, опаляло глаза. Беленый куб собора, не такой огромный, как Тобольская София, но и не маленький, стоял над речным крутояром. Пять круглых лемеховых куполов рвались ввысь, словно пузыри. Семён Улянч с волнением оглядывал беспредельные просторы, которые свободно распахивались от обрыва, раскатывались во все стороны и таяли в немыслимой дали, где все радужно мерцало в ледяной пыльце. Когда-то на месте Знаменского собора стоял бревенчатый городок хана Кучума с башнями, дворцом, сараем, мечетью и минаретом. Здесь Кучум держал царицу Самбулу, одну из многих своих жен. Потом пришел Ермак и захватил Искер столицу хана. Сам был с кучумом и Абалак опустел. Однако через год после потери Искера Кучум вернулся, его войско заняло брошенный Абалак. Из этой крепости царевич Маметкул, первый кучумов воевода, напал на отряд атамана Богдана Брязги, который ловил рыбу вон там, в Балацком озере, в старице Иртыша. Татары порубили всех казаков. Узнав об этом Ермак вывел свою дружину из Искера и бросил на Балак. Татары отбились, но решили не обороняться и ушли. Ермак жёг городок дотла. Погибших под Балаком он приказал похоронить на священном Саусканском кладбище. Атаман Брязга, былый владыка Жигулей и его казаки Легли на мысу рядом с древним иртышским ханом Саусканом и праведным бухарским шейхом, упокоенным здесь под Астаной 300 лет назад. Семён Ульянович переполняла память о том, чему он никогда не был свидетелем. Таков видно был вышний замысел на него. На каждое слово он знал песню. Потянешь любую ниточку, и в бесконечность катится клубок. У Знаменского собора сгрудились десятки саней из Тобольска. Народов в собор набилось не продохнуть. Митрополит Иоанн болел. Во время службы он сидел на скамейке, и монах обмахивал его репидой из петушиных перьев. Семён Ульянович из толпы рассматривал благодатную икону, которую уже заботливо повязали у брусом, как женщину. Богоматерь молитвенно воздела руки. Перед ней в сиянии был изображен младенец Иисус, а по сторонам предстоящие: справа святитель Николай, слева Мария Египетская. Все началось 80 лет назад, когда вдове Марии с погоста во сне четыре раза явились три иконы с ликами Богоматери, Николая и Марии Египетской. И Богоматерь четырежды велела вдове объявить людям, что в Балаке надо возвести новый храм. Вдова рассказала о своем видении архиепископу Нектарию. Нектарий внял божьей воле и затеял строительство. Автоборский в это время лежал в расслаблении некий крестьянин Ефимий. Почитаемый в народе нищий Павел сообщил Ефимию: "Он исцелится, если закажет в строящийся храм новый храмовый образ". Ефимий сразу обратился к лучшему и к написцу Сибири Матвею, на Софийского собора. Матвей согласился. Пока он работал, к Ефимию вернулось здоровье. Так вот сразу и проявилась чудотворность Абалакской иконы. В Сибири образ из Абалака народ почитал более всех прочих святынь, но Семён Ульянович понимал, что в истории этого образа увы нет ничего сибирского. Такое могло произойти в Холмогорах, Смоленске или Твери, что ж, матери везде любят своих детей одинаково. А род от рода отличен по сынам. О сынах Семён Ильянович и хотел поговорить с митрополитом. После службы в соборе собаляки рассаживались по саням, застегивались на все пуговицы, затягивались поясами потуже, запахивались полстями. Путь предстоял неблизкий близкий и по морозу. Монахи держали древки с хоругвями, завёрнутые в пелёны абалакскую икону вез отец Лохтион из Никольской церкви. Он носил икону и на летних крестных ходах. Митрополита Иоанна усадили в вазок и укутали в шубы. Семён Ульянович пристроился рядом, напротив, и даже подсунул ноги под шубы митрополита. Крестный ход на санях это по-нашему, по-сибирски, бодро сказал он. В водосвятье это сам проводить будешь, владыка, или поручишь кому? Как завтра Бог здоровье даст, слабо ответил Иван. тронулся. Длинная вереница саней сползла с крутаяра Нертьш, на укатанный санный тракт, и кони побежали быстрее, разгоняясь. Ветер плеснул хвостами хругвей. Иоанн смотрел по сторонам на заснеженные леса, и бледное больное лицо его потихоньку зарумянилось. А вот скажи мне, владыка, осторожно начал Семён Ульянович. Мы в Сибири уже сто 130 лет живем. Почему же у нас своих святых нет? Иоанн вздохнул, Неугомонный Ремезов опять что-то придумал, ведь не отцепится старый баламут пока всю душу не вытянет. Не знаю, покорно ответил Иван. Есть, к примеру, Василий Мангазейский, кратче продолжал Ремезов. Наш заступник промысловый. Отрок Василий погиб в златокипящей Мангазее больше сотни лет назад. Тогда Мангазея только расцветала. Московские воеводы на старых зимовьях Новгородцев воздвигли большую бревенчатую крепость, и в полуунышную твердыню сплошным потоком шли отчаянные люди. С Руси добирались по Бабиновскому тракту до Мыркушина и дальше на кочах и строгах спускались по рекам до Тазовской губы. Поморы от Гандвика плыли вдоль побережья дышащего моря сквозь Карские ворота, до от мили а потом волочили суда через ямальскую тундру и озеро мёртвых русских до Обской губы. И в дикой, косматой, бесстрашной мангазее, где царем была удача, а законом сила, пришельцы промышляли пушного зверя на тысячи и тысячи рублей. Васеньке Фёдорову, сыну Ярославского купца, было всего 14 лет. Отец отправил его в Мангазею с выеводой совлукком Пушкиным. Но богатство не манило отрока, его призывал Господь. Воевода приставил Ваську сторожем к пушному амбару. Службу Василий исполнял худо, то и дело отлучался в часовню. Однажды в часовне он услышал, что воры ломают дверь его амбара, но не стал прерывать моление, оно было важнее соболей. Воры вынесли всю казну, а Савлук Пушкин решил, что Васька был в сговоре с грабителями, и в звероярости своей забил мальчишку до смерти. Покойника пихнули в гроб, утопили в болоте и забыли о нем. Но лет через сорок гроб всплыл из трясины и вынес нетленные мощь. В северной тайге от безлюдия и алчности промысловики теряли облик человеческий. Господь послал им чистого молитвенника, который первым поставил здесь веру выше прибытка. Василий Мангазейский хранил души от искушения. Его стали почитать в Мангазее, но сама Мангазея приходила в упадок и пустела. Столица пушного царства переползла на глухой Турухан, приток Енисея, и там поднялась новая Мангазея Туруханск. Некий ирмонах Тихон по собственному почину решил перенести туда мощи Василия. Тихон пошел в Мангазею и пред городскими частоколами увидел холмик, сказочно вытаивший из-под зимних сугробов. На холмике росли цветы, а в цветах спал юноша. Тихон взял его на руки и понес. Без сна и без отдыха Тихон нес его 700 верст. Не перед ним расступались снега и зеленели травы. Так мощи Василия оказались в Туруханском Троицком монастыре. Ваш Василий из Монголии не канонизирован, сказал Иван Ремезову. Еще Семён Верхотурский явлен, тотчас добавил Семён Ильянович. Мощи его сам митрополит Игнатий свидетельствовал. Впрочем, Семён открылся в Сибири совсем недавно, и слух о нем не разошелся во все пределы, и многое с Семёном оставалось неясно. Да, праведник был меркушинским портным на отхожем промысле, шил шубы и зипуны, а деньги под разными предлогами старался вовсе не брать. Но о чем говорит это бескорыстие? Бескорыстных много. Любой юродивый без всякой корысти живёт. Суть Семеона еще предстояло познать. Семион тоже не канонизирован, сказал Иоанн. Никто у нас не канонизирован, подвел итог Ремезов. А почему? Ладно, Василий, Семион про них в столицах не слыхали. А Ермак? Может, настало время его почтить? Ермак и был тем делом, о котором Ремезов хотел поговорить с Иоанном. Не я же канонизациями ведаю, Семён Ульянович, вздохнул Иван. Понятно, не ты. Но ведь ты, владыка, с местоблюстителем Стефаном дружен, можешь ему слово о Ермаке замолвить. И здесь, в Сибири, тоже можешь о Ермаке похлопотать, как архиепископ Киприан. А как он похлопотал? нехотя спросил Иван. Архиепископ Киприан был первым главой сибирской епархии. Он жил в Тобольске 90 лет назад, через 40 лет после Ермака. Киприан собрал старых Ермаковых казаков, которые еще живы были, и приказал записать их воспоминания. "Я полагаю, владыка, что он о будущем житии Ермака родил», убежденно заявил Ремезов. А через 15 лет после Киприана уже при Нектарии Софийский диакоса Есипов по тем сказкам составил летопись Ермакова похода. Хоть не житие, а все одно прок. Летопись диакоса Есьпова Семён Ульянов читал вдоль Доле Поперёк много раз, а Синодик Ермаковым казакам составленный тоже при Кеприяне выучил наизусть. И про Ермака Семён Ульянович написал свою собственную повесть, историю сибирскую. Конечно, он изложил все события похода встреч с солнцу, но гибелью Ермака Ермакановага его повесть не завершилась. Семён Ульянович рассказал, как татары выловили тело Ермака и погребли на священном Баишевском кладбище. Как письменный голова Даниил Чулков основал Тобольск и пленил хана Сейдяка. Как калмыцкий тайша Аблай потребовал от русских волшебную кольчугу Ермака, и Ульян Ремезов, отец Семёна Ульянвича, отвез эту кольчугу в степь. Для своей повести Ремезов перерыл древние хранилища воеводского двора, отыскивая старые грамоты и казачьи сказки. Он съездил на места, где казаки бились с татарами, чтобы понять, как проходили битвы. Он собрал предания о Ермаке, расспрашивая старожилов и русских, и татар. Его повесть получилась не просто хроникой воинской победы, но историей о том, как Ермак врос в Сибирь своим именем и со своими свершениями и тем самым сделал Сибирь русской. Семён Ульянович разбил свое повествование на стихи, как в Евангелии. Стихов получилось 154. Семён Ульянович сшил в книгу 20 больших и толстых бумажных листов, каждую страницу разделил по высоте пополам, а в каждом столбце написал стих и нарисовал картинку: «Ермака», казаков, татар, леса, горы и реки. С картинками ему помогали Леонтий и Семён. Сибирь не знала книги подобной ремезовской истории. Никто не заказывал Семён Ульяновичу этот труд. Никто не оплачивал, да почти никто и не читал. Митрополит Филофей, да, прочел. Филофей потихоньку становился сибирским человеком. Недаром же он окунулся в странствия по инородцам. А вот митрополит Иоанн год назад Семён Ульянович принес ему историю и тихонько забрал через полгода. Иоанн не притронулся к этой книге, вернее, Сибирь не тронула его сердце. Ох, Семён Ульянович, с сожалением сказал Иоанн. Одной твоей любви для канонизации мало. От человека потребен подвиг во Христе. Ермак Сибирь для Христа открыл, чем не подвиг. Александр Невский тоже не поклоны бил, а святой. Впрочем, дело было не в отчаянном геройстве Ермака, И не в том, что Русь дополнилась Сибирь, и даже не в том, что за казачей дружиной в Сибирь пришла вера православная. Семён Ульянович не мог объяснить, что же он чувствовал в Ермаке. Была в нем какая-то правда, которая отзывалась в любой честной судьбе человеческой, ну как слово Христа в любой душе отзывается. Ермак словно бы показывал, как жить на земле и ради чего жить на ней, если ты русский. В грозном ратном деянии Ермака было тайное тихое смирение пред своим великим поприщем. Ермак делал то, что ему Господь велел, и делал так, чтобы Господь не рассердился. Ежели Ермак святой, то о нем знамени были бы, сказал Иоанн. «О знамений случилось немало, возразил Ремезов. Он же писал о них в своей истории, о знамениях ему рассказывали сами татары. При сибирском царе Синбахте вода Иртыша, берег и травы вдруг стали кровавыми. Это было предвестие Ермаковых битв. И при сибирском царе Саускане от земли до неба поднялся огненный столб с тысячами глаз, тоже предвестие Жители Бициктуры туры Панинова-Бугра однажды увидели призрачные сражения русских с татарами, и кое-кто из жителей даже сошел с ума. И при самом хане Кучуме татары узрели, как в небе над Эртешом из облаков лепется купола православных храмов. Кучум приказал казнить свидетелей этого видения. А главное знамение явлено было самому Кучуму на устье Табола. Из воды вышли два зверя: большой и белый, похожий на космотава волка, и маленький и чёрный, похожий на пса. Звери с рычанием сцепились друг с другом, и черный загрыз белого, и оба зверя погрузились в воду. Кучум понял, что черный зверь это он. Он победит идущего на искер Ермака. Так в конце концов и случилось. Вот стоит над рекой Искер, былая столица Сибирского ханства. Ремезов из саней разглядывал высокий острый мыс с соответственными глиняными обрывами. Заснеженная круча казалась бура ребой Иртыш сгрыз уже половину мыса, пройдет время, сгрызет всё. Семён Ульянович помнил, как он бегал на Искер еще мальчишкой. Все мальчишки Тобольска бегали сюда. Так еще видны были в траве полуистлевшие брёвна здания и чистоколов. Ещё зиял глубокий кучумов колодец, на дне которого, конечно, лежал золотой клад. Еще можно было найти ржавые наконечники стрел и копий. "Кроме знамений чудеса должны быть", назидательно сказал Иван. "Были и чудеса". Да, были, и не только чудо на Прорве, когда хоругви Ермаковцев сами собой поплыли мимо татар на Темир-Бугрее. Перед решающей битвой на Княжьем лугу в небе над татарскими полчищами промчались блистающие воины. Они несли на троне царя небесного, и царь грозил кучуму мечом. Кто из татар стрелял по царю? у тех луки лопались и руки цепенели а во время приступа карачин городка над городком появился сам христос он хватал летящие татарские стрелы и швырял их на землю а явление святых упорствовал иван ты как не в тобольске живёшь владыка раздосадовался ремезов над казачьем взвозом у орловской башни твоего двора какая церковь стоит Никольская. А почему она Никольская? На съём месте Ермаку явился сам Никола Можай и повелел держать пост, покаяться и причаститься, ибо он скоро погибнет. Ермак знал, что на устье Вагая его ждёт смерть, и всё равно пошёл туда, потому что покорился воле Божьей, как Борис и Глеб покорились. Татары Вагайского стражка рассказывали Семёну Ульяновичу, что в том бою на устье Вагая Хитрый Кучумов воин Кучугай свернул из бересты трубу и принялся кричать в воду: "Ермак, Ермак!" Ермак подумал, что это его Господь зовет, как Никола Можай предвещал, и снял железный шалом, чтобы лучше слышать. Тут татарская стрела и вонзилась ему в висок. "Знаю о чем ты сейчас вспомнишь, владыка", продолжил Ремезов. Вспомнишь, что святому нетленность нужна и чудеса на могиле. И это было. Тело Ермака на дне Иртыша случайно зацепил рыбацкой сетью татарин Яныш Бегишев из япончинских юрт. Мурза Кайдаул приказал положить найденное тело на помост, и оно шесть недель лежало под солнцем, но не подверглось распаду. Все татарские мурзы и князьки приехали в Ипанчин, чтобы посмотреть на поверженного батыра, и даже сам Кучум приехал. Татары вонзали в тело Ермака ножи и копья, а тело точило кровь как живое. Из капель той крови выросли цветки жаркие, и жарок теперь горит среди таежных трав по всей Сибири. Татары погребли Ермака на священном Баишевском кладбище. Где под бревенчатой останои лежал их великий шейх Хаким-ата. В родительский день и поныне татары видят над могилой Ермака огненный столб, а по субботам горящую свечу. Земля с той могилы целебны. Но долгие годы татары скрывали от русских место, где похоронен Ермак, пока эту тайну не открыл народу Ульян Ремезов. На все у тебя ответ заготовлен. недовольно заметил владыка Иоанн. Так давно уже о том размышляю. Я тебе честно скажу, Семён Ульянович, устало заговорил владык. Вот глянь сам на святыню Абалакскую, с ней все ясно как день. Кротко, смиренно, человеколюбиво, во всем благолепие и тишина божья. А ермак твой мятежный, не быть ему святым. Семён Ульянович не ответил. Не полез в спор вопреки обыкновению. То же самое ему давно уже объясняли и митрополит Филофей, и митрополит Игнатий. В глубине души Семён Ульянович знал, что Иван тоже откажет. Значит, не пришло еще время Ермака. Семён Ульянович не сомневался, что оно придет, но увы, не на его веку. Он же сам с горечью и верой написал об этом. В завершении своей истории сибирской ясной речи я пока не стяжал и сии двери открываю еще ключом железным, но а и ключ золотой для пользы народа и на радость всем, кто жаждет правды. Санный обоз смчался по ледяной дороге Иртыша. Свистели полозья, комья снега летели из-под конских копыт. клубились вихре снежной пыли чистое солнце ярко пылало в гладкой и истылой синеве зимнего неба словно округло омытое лампадным маслом на сизых крутоярах проплывали мимо грозные ельники запрошенные крещенскими вьюгами над обозом сияло золото хругвей и свободно велись их веселые хвосты в стремительном и слаженном движении коней и саней было что-то победное, торжествующее и литургическое. Русские люди ехали по Сибири,